железные опилки да если на поправку идешь жизнь становится все приятней. скучновато малость но зато можно бездельничать с полным правом мама даже намекала что полезно бы почитать учебники чтобы не отстать от школьной программы но Лодь, однако рассудила, что никуда учебники не убегут и программа тоже одно огорчало никто из ребят за целую неделю не навестил его Ну, что касается седьмого в это от них не дождёшься, очень-то надо. Ярцевская компания, она вообще к таким нежностям не приучена. стася с ней, понятно. Борька, небось, объяснил строго-настрого, что инфекция. Но сам-то он мог бы заглянуть хоть разок, или поправить так дрожит над своим голосом. Приходила Капиталина Аркадьевна, осмотрела лодьку и почему-то покачала головой, хотя он же был вполне на ногах. «Вот тебе справка». Особенно не скачи, на улице не суйся. С ангиной не шутит, может быть, осложнений на сердце, особенно в твоем переходном возрасте. Маме скажу, что в школу только с понедельника, впрочем я ей позвоню на работу. Лудька не стал впадать в уныние. Тем более, что Галчуха принесла из училищной библиотеки и дала ему первый том романа «Великий Маурави» про старинную грузинскую историю, про полководца Георгий Сакадзе и множество всяких приключений. Лодька раньше смотрел про Сакадзе двухсерийное кино. Обалдеть! Но понятия не имел, что есть такая вот многотомная эпопея. «Апупея!» — выразился бы Борька. И сразу законючил. «Дай почитать!» «А вот фиг!» — мысленно отозвался Лодька. «Поскольку Борька все не появлялся. Может, он тоже заболел?» Наверное, так и было, потому что прошло еще три дня, а он все не заглядывал. А сто четверг вдруг появились неожиданные гости — Гоголь и Синий. «Ребята, проходите!» — изумился и возликовал Лодька. Эти двое раньше никогда не бывали у него, они стеснительно топтались валенками в дверях. «Знаешь, все, болеешь, да?» — насупленно сказал Гоголь. А Рон говорил, но мы подумали, что, может быть, уже кончил. В общем-то уже...» — Кончил. — Ну, температура нет, но из дома не выпускают до понедельника. — Жалко. Неуклюже выговорил Синий. Да, — Да, конечно, не придешь. — Куда? — В штаб. Синий глянул из-под растрепанные шапки, словно спохватившись, тащил ее. Мы решили, что надо посидеть, вспомнить, в общем. — Что вспомнить? — спросил Лодька с непонятным и растущим беспокойством. — Ну... Девятый день же, произнес Гоголь, глядя на свои валенки, стающим снегом. Какой день? Лотье по-прежнему ничего не понимал. Кроме одного, что-то случилось. Синий Гоголь глянул на него разом. Одинаково спросили. Ты что ли ничего не знаешь? Чего не знаю? Синий зачем-то надел шапку. Тихо сказал. Ну, в общем, Зина Каблукова умерла. Слова Маяковского, которые читал в январе о смерти Ленина Матвея Андреевич, «Потолок на нас пошел снижаться вороном, были бы здесь, конечно, слишком сильными, но все-таки что-то похожее лодька испытал, стремительное сплющивание пространства и тяжкий механический звон в ушах. Он ничего не стал переспрашивать, не восклицать, не говорить глупые фразы «Вот это да, как же это, а почему?» Неотвратимость факта, в который он поверил сразу, делала ненужными всякие слова. Потом он все же проговорил. — Нет, ничего я не знал. — Заперти ведь. — Тогда мы пойдем, — вздохнул Гоголь. — Скажем пацанам что-то и никак. Постойте. — Арону передать, чтоб пришел ко мне обязательно, сегодня же. Скажи, что я уж не заразный. — Ладно, — кивнул синий. Ага, — сказал Гоголь. Борька пришел только на следующий день. Около трех часов шапкой обмахал от снега валенки. «Здорово, Лодь! Мне ребят вчера передали, что я пришел, но я никак не мог. Вечером была репетиция. Он был румяный с мороза». «Так и будешь торчать у порога», — сказал Лодька. Борька сбросил ватник, валенки, пошагал в комнату. Лодька спросил со скрученной в пружину досадой. «Раньше не мог появиться». Но я же говорю, была репетиция, я не про вчера, а про совсем про раньше. Такое случилось, я вот сижу, ничего не знаю. Горько сел верхом на стул, крутнулся. Ты про Каблукову, что ли? Это про Каблукову лодьку резануло горьким удивлением. Он помолчал с растущим комком в горле. Вот вернулся ангина, сказал тихо. Я про Зину. — А чего? — Боря, стал смотреть мимо Лодьки в угол. — Ну да, я рожь не стал приходить, ты же болел. Я подумал, скажу, а у тебя какое-нибудь осложнение от расстройств. Ты же такой чувствительный, я ж знаю. Все так же тихо Лодька спросил. — Боря, с тобой что? — Что? — сказал он. Лодька смотрел на Борьку и вспоминал, как Зина у него на дне рождения пела про собаку и Лодку, а еще, как она убеждала его, когда провалился на переэкзаменовке, иди попроси у мамы прощения, еще. Да сколько было этих еще? Вы же были, но ну пусть не друзья, но хорошие же знакомые. Рядом жили столько лет, а сейчас ты... Борька быстро глянул на Лодьку и, кажется, понял, что он думает. Это при чем, обычно выговорил он. Разве я виноват, что она. Лодька понял, что Борис не может выговорить слово умерла, то ли боится, то ли мучительно стесняется, словно не может заставить себя перешагнуть черту, за которой надо признать, да, существует на свете смерть. А вдруг он все это время был тайно влюблен в Зину, а теперь не в силах простить, что она ушла, мелькнула у Лодьки. По крайней мере, это Борька хоть как-то оправдывала бы, хотя все равно глупо и нечестно. Разве она в чем то виновата? У нее это почему? Из-за ноги? Ну да, вскинулся Борька. Лечить надо было как следует. А старуха врачам не верила, все таки то отвары, да мази делала баба яговски А где похоронили? На Текутевском, конечно, где же еще Ты был там? Конечно, пехом туда и обратно. Такая даль. Такая уж даль была Текутевское кладбище. Его старые деревья синели в конце улицы Герцена, как таинственный лес. Зимой по утрам из-за них нехтя выползало багровое заспанное солнце. Лодька за всю свою жизнь на том кладбище не бывал, смотрел на него из уличного отдаления, как на иной какой-то мир, вроде как на луну, которой вроде вот она, однако не доберешься. Хотя, если прикинуть, дорога была совсем не длинная, Мимо городского сада, мимо стадиона, потом по краю площади, за ней несколько кварталов, ну и там просто до сих пор Лодьке нечего там было делать. «Надо бы сходить на могилу», — подумал Лодька, — и сразу стало не по себе. Никогда ни на чьих могилах он не был, никто из близких людей, даже просто его знакомых, не умирал. Если попадались подались на улице похоронные процессии, Лодька старался не смотреть». Но сейчас было надо. Однако Лодька понимал, что Борька на кладбище не пойдет, а в одиночку ему Зин на могилу не найти. И разве решишься, в одиночку-то? Видимо, придется с кем-то из ребят. Он побывал на могиле Узин лишь в сентябре, когда вдруг собрались сюда Лёшка Григорьев, синий, Гоголь, Сидоркин и фонарик. Давайте навестим это больше, чем полгода прошло. Севкин, пойдешь? Ты ведь не был? Ничего особенного он там не испытал, не ощущалось никакой связи между живой Зиной, как он ее помнил, и древнистым холмиком, на котором кос торчал красный дощатый обелиск с колючей жестяной звездой. Борька вдруг хмуро вспомнил. Столько о народе забралось. Девчонки из ихней школы знамя потащили, И вереницы по дороге, будто демонстрация, оркестр. А валенки дырявые, все ноги заледенели, думал, горло заскрипёт. Может, он специально хотел вывернуть снаружи. Да вот такой я бесчувственный шкурник!» Лодька молчал. «А ты стал совсем бледный и тощий», — сказал Борька. «Не бойся, я на Текутевское не собираюсь», — буркнул Лодька. И на всякий случай тайком сопил замочек пальца. Борька встряхнулся. «Лодь, я пойду». — Монька ждет, мы должны сегодня дрова пилить. Если опоздаю, он опять раскричится. Но пока ровным голосом отозвался Лодька. — А ты, как тебя выпустят, сразу приходи, ладно? — Приду. Лодька вырвался на свободу не в понедельник, а в воскресенье. И поспешил не сразу к Борьке, а сперва к Стасе. Она увидела его и расцвела. — Лодик, наконец-то я думала... — А что ты думала? — удивился он. «Разве не знала, что меня не упускают? «Я не знала. что случилось?» «Борис, разве ничего не сказал?» «Я валялся с ангиной почти две недели». «Ой, мамочка!» — Стасия взяла себя за щеки. «А я-то думала, дура такая...» Лодька испугался. «Что ты думала?» «Да я ненормальная, думала. Ты на меня обиделся? За что?» Я же говорю, ненормальные. Мне вдруг подумало, что будто бы сидишься за подарок за острова, потому что они такие растрёпанные. В самом деле они Мы так здорово играли тогда, а почему-то ни разу не пришла. Я считаю, что ты на меня злишься. Уф!» — выдохнул Лодька, глядя в потолок. Этим он высказал краткое мнение о девичьем уме. — Лодь, ты извини, да брось ты, все позади. Так вот, на каток мне пока нельзя... Ну и ладно, все равно весна на носу. Лодьке было хорошо у Стаси. Они сидели и разговаривали часа два. Лодька рассказал все, что было. И про Зину Стаси была с ней незнакома. Я слышала, что умерла десятиклассница, которая долго болела, но на похороны ходили только старшие. — Слушай, значит, Борьк тебе про мою ангину не сказал ни словечко? — еще раз переспросил Лодька. Даже не пол словечка, он же не появлялся у меня и на катке не был. Ну, аронский и Лодька отправился к Борьке сказать все, что думает. Борька сидел дома и читал девяносто третий год Гюко. — Слушай, ты идиот, да? в упор спросил Лодька. Ты почему не объяснил про меня Стасе? Она изводилась. Борька сделал невинные глаза. А чего? — Сперва не сказал, чтобы не расстраивался, а потом вышел бы из ума изо всех этих похоронных дел. Сразу опять навалилась печаль, ругаться расхотился. Слушай, а ты ведь давал Зине читать капитана Мариэтт, которого взял у меня? Старинный том морских романов принадлежал Льву Семеновичу. Борько поедался. — Ну, давал. Надо вернуть книгу хозяину. Где она теперь? — Ну, где-где. Там, наверное, у бабки. Ты зайди к ней забери. — Горько поежился опять и глянул просительно. Лодь, давай попозже, а. Мне сейчас туда неохота. Папка даже не разговаривает, молится все время. Ну, фиг с тобой. Ладно, я пойду. И лодька пошел домой. На другой стороне улицы, на катушке, шумно веселились знакомые, незнакомые мальчишки. лодька не пошел к ним. Он двинулся в обратную сторону, чтобы через большую ограду выбраться на Смоленскую а с нее к мосту через лог. вечернему синело небо, в нем висела печальный месяц. Желтая пилотка вспомнил тот же лотик и, подумал, что песню про собаку и лодку Зина скорее всего сочинила сама. Месяц с неярким бликом отражался в ледяной, накатанной ребячими вальниками полосе среди заснеженного тротуара. Недовольная тетушка сыпала из совка на лед угольную крошку очень мелкую, и лодьке вдруг показалось, ощутил верно, что крохотные угольки похожи на сгоревшие железные опилки, те, что никогда уж не вспыхнут искрящимся фейерверком. Они могли лишь взлетать из-под подошв и вместе с воздухом попадать в горло, едко впиваться в гланды, напоминая, что ангина с ее душной бессонницей и бредом может вернуться любой миг.